Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами под командой Полторацкого вышли за десять верст за Чагеринские ворота, и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавшийся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах сырых сучьев, начал подниматься кверху. И рубившие лес, прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями дорогу, шедшую через лес. Солнце то показывалось светлым пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке от дороги сидели на барабанах. Полторацкий с своим субалтерным офицером Тихоновым, два офицера третьей роты и бывший кавалергард, разжалованный за дуэль, товарищ Полторацкого по пажескому корпусу, барон Фризе. Вокруг барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, несмотря на то, что не выспался, был в том особенном настроении подъема душевных сил и доброго, беззаботного веселья, которым он чувствовал себя всегда среди своих солдат и товарищей там, где могла быть опасность. Между офицерами шел оживленный разговор о последней новости – смерти генерала Слепцова. В этой смерти никто не видел того важнейшего в этой жизни момента – окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого она вышла, а виделось только молодечество лихого офицера, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубившего их.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 Эта фикция рукопашной признавалась офицерами и придавала им ту спокойную гордость и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, напротив, в самых скромных позах, сидели на барабанах, курили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая так же, как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из них. И действительно, как бы в подтверждении их ожидания. В середине их разговора влево от дороги послышался бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувшего выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько грузно-громких выстрелов солдатских ружей ответили на неприятельский выстрел. Эге! -э крикнул веселым голосом полтораский, «Ведь это в цепи!» «Ну, брат Костя!» – обратился он к Фрезе. «Твое счастье!» — Иди кроти Мы сейчас такое устроим сражение, что прелесть и представление сделаем. Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому подали его маленького каракового кабардинца, он сел на него и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстрелов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой балкой.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 Смотрю, а он ружье выпустил. Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним. — Что, брат, попало? — сказал он. — Куда? Авдеев не отвечал. — Только стал заряжать в вашем заговорил солдат, бывший в паре с Авдеевым. — Слышу, чикнуло. Смотрю, он ружье выпустил. Пощелкал языком Полторацкий. — Что же, больно, Авдеев? —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 — Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфебель Полторацкому. — Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Воронцову. Воронцов ехал на своем английском, кровном, рыжем жеребце, сопутствуемой адъютантом полка, казаком и чеченцем-переводчиком. — Что это у вас? — спросил он Полторацкого. — Да вот, выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему Полторацкий.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 Полторадский уже возвращался к Воронцову, когда увидал сзади себя догоняющих его верховых. Полторадский остановился и подождал их. Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, в челме, на папахе и в отделанном золотом оружии человек внушительного вида. Человек этот был Хаджи Мурат. Он подъехал к Полторадскому и сказал ему что-то по-татарски.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 Только одно было в нем особенное это были его широко расставленные глаза, которые внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза другим людям. Свита Хаджи Мурата состояла из четырех человек. Был в этой свите тот хан Магома, который нынче ночью ходил к воронцову. Это был румяный с черными, безвек, яркими глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадостным выражением. Был еще коренастый волосатый человек с сросшимися бровями.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 Хаджи Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту. Он говорит, что люди эти, его мириды, будут так же, как и он, служить русским. Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой. Веселый, черноглазый, безвек, хан Магома, также кивая головой, что-то должно быть смешное, проговорил Воронцову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-белые зубы.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 — спросил Воронцов у ближе стоявшего солдата, медленно выговаривая слова своим английским акцентом. — Никак нет, ваше сельство. — Хаджи Мурат, слыхал? — Как не слыхать, ваше сельство? Били его много раз. — Ну да, и от него доставалось. — Так точно, ваше сельство, — отвечал солдат, довольный тем, что удалось поговорить с начальником. Хаджи Мурат понимал, что говорят про него, и веселая улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом расположении духа вернулся в крепость.